и создание военной организации большевиков. "Я сказал он: знаю по опыту Минска нелёгкость этой задачи, которую мы окончательно решили лишь в июле. Теперь мы должны успешно провести кампанию выборов в учредительное собрание. Мы не боготворили это учредительное собрание. Не оно будет решать судьбы революции, но сам процесс выборов и голоса масс имеют большое значение" этому мы уделяем этому серьёзное внимание. Вы, надеюсь, сказал он в конце беседы ничего не имеете против того, что наша конференция вас выдвинула кандидатом в учредительное собрание. Нет, конечно, ответил я. Я это рассматриваю как доверие партии. Я не излагаю всех сторон нашей беседы, она касалась многих практических вопросов предстоящей борьбы и подготовки к ней тепло, по-братски попрощавшись с товарищем Мясниковым, я поспешил в тот же день, не задерживаясь, выехать в Гомель, чтобы поскорее реализовать новые меры, втекающие из того нового, что я узнал. В Полесский комитет партии во второй половине сентября и особенно в октябре сосредоточился на усилении и подготовке военной материальной силы революции. Этим... Непосредственно руководила созданная Полевским комитетом военная комиссия Полевского комитета в составе Кагановича председатель Лобанкова Якубова. Эта подготовка шла по двум линиям организации отрядов Красной гвардии и подготовка воинских частей. Нами были созданы следующие отряды Красной гвардии. В гомельских железнодорожных мастерских Был креплён фактически заново созданным многочисленный и крепкий отряд Красной гвардии под прямым руководством парторганизации. Во главе отряда стоял руководитель парторганизации, мужественный рабочий большевик, член нашей военной комиссии товарищ Яковлев. Его помощниками были, как не помнится, товарищи Веренчиков и Башлаков. На Новобелецком заводе Варшавского округа, путей сообщения, был сформирован тоже крепкий боевой отряд Красной Гвардии. Они зародились еще в дни борьбы с Корниловщиной. После победы над Корниловым, Керенский, выполняя волю империалистов, издал грозный приказ немедленно прекратить самовольное формирование всяких боевых вооруженных отрядов, создаваемых воружением под предлогом борьбы с контрреволюцией. Поэтому, где что контрреволюция разбита, Керенский требовал расформирования и разоружения созданных отрядов. Но ничего у него не вышло. Большевики по указанию своего центрального комитета не допустили расформирования созданных отрядов. Солдаты гарнизона по предложению большевиков выступили против расформирования отрядов Красной гвардии. И не только те существовали, но и крепли, обычая своённое дело. В октябре уже в первой половине месяца начался новый прилив красногвардейцев и формирование новых отрядов. Мы организовали пополнение усиления рабочих красногвардейских отрядов и формирование новых отрядов за счёт солдат из трисыльного пункта. Колеский комитет провел кампанию среди солдат о предъявлении требования Гомельскому совету об освобождении из гомельской тюрьмы солдат-фронтовиков, арестованных за отказ от наступления в июне 1917 года. Некоторых из них необоснованно обвиняли в убийстве командира бригады, приказавшего стрелять в солдат. После упорной борьбы большевиков с советией и с военными властями этих солдат освободили из тюрьмы, и они частично пополнили ряды Гоминской Красной гвардии. Во второй половине октября были сформированы новые отряды Красной гвардии в паровозном депо во главе с боевым рабочим-слесарем Марановым Этот отряд в дни Октябрьской революции и после неё сыграл большую роль в борьбе с контрреволюцией. Его главной силой был вооружённый деповщиками после октября бронепоезд. В этот отряд, в который влилось немало бывалых солдат,